молиться и плакать. Секунда этого зрелища смяла все, что было мной, все мое прошлое, будущее, настоящее. Увиденное подняло и перетряхнуло меня до костей. Я вдруг понял, что бездна живая. Я не знал, испытывали другие то же самое или нет. Мне казалось, что да. Какое-то время мы были загипнотизированы увиденным, потом переглянулись. Ну, проход явно не на шелы Глупо пошутил я. Мой голос прерывался. Игорь пораженно покачал головой. «Что это вообще?» Он перешел на шепот. «Это невероятно!» Я почувствовал, как бьется в груди сердце. Мы сделали это. Я сделал это. Вышел за рамки. Сделал что-то действительно важное, заметное. Доказательство, что я жил не просто так. Мы подошли к открывшемуся проходу. Он был подернут чисто символическим ограждением, тонкой прозрачной пленкой, которую можно было разглядеть только вблизи. За ней была тьма. Игорь взялся одной рукой за стену и высунул другую в открывшуюся пустоту. Помахал рукой, высунул в проход голову. Я тоже высунулся и огляделся. Сплошная тьма. Внизу, слева, справа, черная пропасть и шар огня вдалеке. Огромное, бескрайнее пространство. Наш мир показался мне жалким и блеклым. В нём всё было абсурдно и держалось на человеческих ментальных соплях. Чуть подуешь — и развалится. Горевший вдалеке шар был похож на солнце, но неровное, вспыхивающее и, кажется, гораздо большее по размеру. Солнце неизменчиво и пассивно. Оно просто светит и греет. Этот огонь был другим. Он горел изо всех сил, бешено, жадно. Когда глаза привыкли к яркости, стало заметно, что к огненному шару слетаются искорки, периодически появлявшиеся то тут, то там. Приглядевшись, я заметил, что они не всегда летят к шару. Иногда они двигались в обратном направлении, из пламени отлетали в сторону нашего мира. Но куда они приземлялись, я не понимал. Не знаю, сколько времени мы провели так, глядя в раскинувшееся перед нами священное безумие, безумную святость. Господи, да что же это? Я смотрел в открывшуюся бездну. Она была пустой и черной. Теперь от нее веяло глубоким горьким отчаянием, болью, которую невозможно заглушить, и вечностью, и любовью, тяжелой и бесконечной. Огонь, горевший в бездне, вызывал чувство схожее с любованием чем-то прекрасным и потрясающим душу. Такое только в тысячу раз слабее. Человек испытывает, когда стоит на высокой горе, которую только что покорил, и смотрит вокруг. Или, например, когда заходит в величественный храм, когда созерцает мону лизу да Винчи или бурное море на полотне Айвазовского. Было странное чувство, будто я смотрю на что-то давно знакомое, близкое. В груди поднималась ноющая боль. Тьма будто звала меня, затягивала. Сердце колотилось. В голове стучали вопросы, что передо мной, на что я смотрю. Игорь стал снимать происходящее на камеру телефона. Заснял саму бездну и вид на стену с другой стороны, из окна. С той стороны стена выглядела как обычно. Потом на записи вместо бездны мы обнаружили лишь помехи. Было очевидно, что мы стали свидетелями чего-то невероятного. Так моя жизнь изменилась навсегда. И мир тоже изменился, хоть еще и не понял этого. Так мы открыли проход в бездну. Так бездна открылась для нас. Глава девятая. Скрытый хаос. Я сидела на плюшевом диване на кухне в огромной серой майке и пижамных штанах. Снег опять превратился в мерзкий холодный дождь. Пелена его была такой плотной, что за ней не удавалось разглядеть ни деревьев, ни домов. Воскресенье – законное право отдыхать и ничего не делать, даже если кто-то в моей жизни снова пропал, особенно если кто-то пропал. На столе передо мной блины с ветчиной и сыром. Только что привез курьер. Кислые мармеладки, печенье, чипсы Принглс и банка какого-то странного алкоголя из «Вкус Вилла». «Что-то вроде коктейля из пива, молока и еще чего-то непонятного».